Глава 118. В Ферн Филипп приехал поздно вечером. Миссис Ательни родилась в этой деревне. Она с детства привыкла собирать тут хмель и каждый год приезжала сюда с мужем и детьми, как и многие жители Кента. Ательни выходили на сбор хмеля, радуясь случаю заработать немножко денег, но прежде всего. Потому что эту ежегодную поездку на лоно природы они считали самым лучшим летним отдыхом, о котором мечтали чуть не весь год. Работа была не тяжелая, делали ее сообща на свежем воздухе. Для детей это превращалось в долгий увлекательный пикник. Молодые парни встречались здесь с девушками, и длинными вечерами после работы они в обнимку прогуливались по лугам. Сезон сбора хмеля обычно кончался свадьбами. На хмельник выезжали на телегах, нагруженных подушками и одеялами, кастрюлями, стульями и столами. И пока собирали хмель, ферн словно вымирал. Местный люд не очень любил якшаться с пришлыми, как звали тут людей, приехавших из Лондона. На них смотрели косы и слегка побаивались, ведь это был народ буйный и добропорядочные крестьяне не желали иметь с ними дело. В былые времена сборщики хмеля спали в амбарах, но десять лет назад на краю луга был построен ряд хижин, и Ательни, как и многие другие, каждый год занимали одну из них. Ательни приехал за Филиппом на станцию в повозке, которую попросил трактире, где снял для него комнату, Трактир находился в четверти мили от хмельника. Оставив в комнате чемодан, они пошли пешком на лужайку, где стояли хижины. Это были, попросту говоря, длинные низкие сараи, разделенные на коморки по 12 футов. Перед каждой хижиной был разложен костер, вокруг которого собиралась вся семья, с нетерпением ожидая ужина. Морской воздух и солнце закоптили лица детишек. Сама миссис Ательни казалась тут совсем другим человеком. Видно было, что годы, прожитые в городе, ничуть ее не изменили. Душой и телом она осталась деревенской женщиной и чувствовала себя здесь, как рыба в воде. Она жарила сало, не спуская в то же время глаз младших детей и, приветливо улыбаясь, сердечно пожала руку Филиппу. Атальни, захлебываясь, расписывал прелести букалической жизни. — Мы, городские, просто вымираем от недостатка солнца и воздуха. Это не жизнь, а вечная тюрьма. — Давай продадим все, что у нас есть, Бетти, и поселимся на ферме. — Представляю, как ты будешь жить в деревне, — ответила она с незлобивой усмешкой. «В первый же дождливый зимний день заплачешь по Лондону». Она вернулась к Филиппу. «Стоит ему сюда приехать, он всегда так. В деревню. Да он не может отличить брюквы от свеклы». «Папочка сегодня ленился», — заявилась присущая ей прямотой Джейн. «Он не собрал и одной корзины. Я, детка, набиваю руку». — Вот увидишь, завтра соберу больше, чем все мы вместе взятые. — Дети, садитесь ужинать, — сказала миссис Ательни. — А где Салли? — Я здесь, мама. Она вышла из хижины, и пламя костра, взметнувшись, бросило яркие блики на ее лицо. Последнее время Филипп видел ее только в строгих платьях, которые она стала носить, поступив в мастерскую дамских нарядов. Поэтому свободная ситцевая платьице удобная для работы показалось ему прелестным. Рукава были закатаны и сильные, округлые руки обнажены. На голове у нее был надет чепец от солнца. Вы похожи на пастушку из волшебной сказки, сказал здоровая с ней Филипп. Она у нас на Хмельнике первая красавица, воскликнул Ательни. Клянусь Богом. Если помещичий сын тебя увидит, он тут же сделает тебе предложение. — У здешнего помещика нет сына папа, — сказала Салли. Она поискала глазами, куда бы ей сесть, и Филипп подвинулся, чтобы дать ей место. Салли была удивительно хороша ночью при свете костра. Она была похожа на сельскую богиню и напоминала тех свежих здоровых девушек, которых вечно воспевал старый Геррик. Роберт Геррик, 1591-1674 годы, английский поэт. «В одном тебе нельзя отказать, — сказала ему жена, — поесть ты, мастер, уж будьте покойный. «Люблю все, что приготовили твои ручки», — произнес он красноречиво, подняв указательный палец. Филиппу было хорошо. Он с радостью разглядывал вереницу зажженных костров, сидевших вокруг огня людей, отблески пламени на темном фоне ночи. На краю лужайки высились огромные вязы, а над ними раскинулось звездное небо. Рядом болтали и смеялись дети, а Ательни, такой же дитя, как и они, своими ужимками, составлял их корчиться от смеха. — Тут у нас Ательни в большом фаворе, — сказала его жена. — Даже миссис Бриджес и там мне сказала, — прямо уж и не знаю, что бы мы делали без вашего мистера Ательни. Вечно он что-нибудь затеет. Больше похож на мальчишку, чем на отца семейства. Салли сидела молча, но заботливо следила, не нужно ли чего-нибудь Филиппу. Ему это было очень приятно. Как хорошо, что она села рядом. Филипп то и дело поглядывал на ее загорелое юное лицо. Как-то раз он поймал ее взгляд, и она ему мягко улыбнулась. Когда семья поужинала, Джейн с младшим братишкой отправились к ручью, который протекал по низу луга, за водой для мытья посуды. «Дети, покажите дяде Филиппу, где мы спим, а потом пора вам на боковую». Детские ручонки вцепились в Филиппа и потащили его к хижине. Он вошел и зажег спичку. В домике не было мебели. Кроме обитого жестью сундука, где лежала одежда, тут стояли только три постели по одной у каждой стены. Вслед за Филиппом вошел Ательни и сказал с гордостью, «Вот на чем человеку нужно спать». К черту ваши пружинные матрацы пуховые перины! Нигде так крепко не сплю, как здесь. Вы-то, бедняга, будете спать на простыне, и мне вас от души жаль. Постель представляла собой толстую подстилку из стеблей хмеля, покрытую слоем соломы, поверх которой лежало одеяло. Проведя день на открытом воздухе, пропитанном ароматом хмеля, счастливые работники засыпали, как убитые. К девяти часам вечера на лугу все стихало. Люди отправлялись на боковую, если не считать одного или двух мужчин, застрявших в трактире, который закрывается в десять. Ательни проводил туда Филиппа. Перед уходом миссис Ательни ему сказала, «Мы завтракаем без четверти шесть». Но вам, верно, не захочется так рано вставать. А нам приходится в шесть выходить на хмельник. — Нет, и ему надо рано вставать, — закричал Атальни, — Аталь, да и работать, как и всем нам. Он должен добывать себе на хлеб. Кто не работает, милый мой, тот и не обедает. Дети до завтрака бегают купаться, они разбудят вас на обратном пути. Им все равно надо идти мимо веселого моряка. Если они меня разбудят, и я пойду с ними купаться. Джейн, Гарольд и Эдуард издали радостные кличи, и на следующее утро они ворвались в комнату и разбудили крепко спавшего Филиппа. Мальчишки вскочили к нему на кровать, и ему пришлось вооружиться шлепанцами, чтобы согнать их оттуда. Натянув брюки и пиджак, он спустился вниз. Только что рассвело, и воздух был еще холодный, но на небе не было ни облачка, а солнце золотило дорогу. Посреди дороги, Стояла Салли, держа конни за руку. На плече у нее висели полотенце и купальный костюм. Чепец, которым она прикрывала от солнца голову, был бледно-сиреневый цвета лаванды и оттенял ее румяное, как яблоко, загорелое лицо. Она улыбнулась Филипу своей сдержанной ласковой улыбкой, и он заметил, что зубы у нее мелкие, ровные и очень белые. Удивительно, почему он никогда раньше не обращал на это внимания. «Я их уговаривала, чтобы они дали вам еще поспать», — сказала она. «Но им во что бы то ни стало, нужно было вас разбудить. А я ведь сказала им, что вам совсем не хочется с нами идти». «Нет, очень хочется». Они пошли по дороге, потом пересекли топкую низину. До моря было около мили. Вода в этот час была серая, холодная и Филиппа при виде ее одолела дрожь. Однако остальные быстро скинули одежду и весело крича побежали в воду. Салли все делала неторопливо и вошла в море тогда, когда все дети уже плескались вокруг Филиппа. Единственный вид спорта, в котором Филип отличался, было плавание. В море он чувствовал себя как дома, и скоро дети стали ему подражать в том, как он изображает дельфина, утопленника или толстую даму, которая боится намочить прическу. В воде царило шумное веселье, и Салли пришлось строго приказать им вылезти на берег. «Вы сами как маленькие», — попрекнула она Филиппа материнским тоном, который звучал у нее и комично, и трогательно. «Без вас они никогда не бывают такими непослушными». Они отправились назад. Салли шла, перекинув свои распущенные блестящие волосы на одно плечо и размахивая чепцом. Когда они подошли к хижинам, оказалось, что миссис Ательни уже собралась на работу в хмельник. Ательни, вырядившись в самые старые штаны, какие видел мир, застегнул на все пуговицы пиджак, желая подчеркнуть, что он без рубашки, и покрыл голову широкополой мягкой шляпой. Он жарил рыбу На костре из щепок. Ему безумно нравился этот наряд. Разве он не похож на разбойника? Увидев приближающуюся компанию, он стал выкрикивать над аппетитно пахнущей рыбой стихи из хора «Ведьм» в Макбете. — Не мешкайте с завтраком, а то мама рассердится, — сказал он детям. Через несколько минут они шли по лугу к хмельнику. Гарольд и Джейн на ходу доедали хлеб с маслом. Все уже работали. Вид хмельника был привычен Филиппу с детства, а сушилка для хмеля казалась ему самой характерной особенностью кенского пейзажа. Филип шел за салли между длинных шпалер хмеля, словно он тут прожил всю жизнь. Солнце светило ярко и отбрасывало резкие тени. Сочная зелень листвы радовала глаз. Хмель начинал желтеть, и Филиппу он казался таким же прекрасным и полным страсти, как пурпурные лозы сицилийским поэтом. Филипп шел и, глядя на безумную щедрость природы, чувствовал, как сердце его переполняется радостью. Плодородная земля Кента дышала ароматом. Переменчивый сентябрьский ветер был напоен славным запахом хмеля. Ательстон И тот почувствовал душевный подъем, он вдруг запел. Голос у этого пятнадцатилетнего подростка был петушинный. Салли повернула к нему голову. «Ты лучше помолчи, Ательстон. не то накличешь грозу». Минуту спустя они услышали гул голосов, а еще через минуту подошли к сборщикам хмеля, которые прилежно работали, не переставая при этом болтать и смеяться. Они сидели на стульях, табуретках и ящиках, поставив возле себя корзины. Кое-кто бросал шишки хмеля прямо в бункер. Вокруг бегало множество детей в самодельных люльках, а то и прямо на мягкой, бурой, сухой земле лежали укутанные в одеяло младенцы. И Ребятишки постарше понемножку щипали хмель, но куда больше шалили. Женщины работали усердно, они привыкли собирать хмель с детства и могли нарвать вдвое больше, чем приезжие из Лондона. Они хвастали... Сколько бушелей собрали за день, но жаловались на то, что заработать стало куда труднее, чем прежде. В прошлые годы им платили по шиллингу за каждые пять бушелей, а теперь за тот же шиллинг надо собрать восемь или даже девять бушелей. В прежние времена хороший сборщик столько зарабатывал за сезон, что мог прожить припеваючи целый год». А теперь это чистые гроши, разве что отдых свой оправдаешь. Миссис Хилл говорит, будто купила себе фортепианы на свои заработки от сбора хмеля. Но она женщина прижимистая. А кому интересно быть жмотиной? Да люди к тому же поговаривают, что не всякому ее слову можно верить. А если покопаться, то деньги на фортепианы. И она выложила из сберегательной кассы. Сборщики делились на бригады по десять человек, не считая детей, и Ательни громко хвастал, что недалек тот день, когда его бригада будет состоять из одних только членов его семьи. В каждой бригаде был свой бункеровщик, обязанный снабжать ее побегами хмеля. Бункер, огромный мешок на деревянной подставке, около семи футов высоты, ряды таких бункеров стояли между шпалерами хмеля. Об этой должности мечтал Атель, не дожидаясь того времени, когда семья его подрастет и составит целую бригаду. Пока что он больше подгонял других, чем надрывался сам. Он не спеша с сигаретой во рту подошел к жене, которая работала уже полчаса и успела высыпать одну корзину в бункер, и стала обрывать листья. Атель не утверждал, что сегодня соберет больше всех, не считая, пожалуй, матери, Ну, кто же сумеет перещеголять маму? Тут он почему-то вспомнил испытание, которым Афродита подвергла любопытную психею, и стал рассказывать детям о ее любви к жениху, которого она никогда не видела. Рассказывал он отлично. Филиппу, слушавшему его с улыбкой, казалось, что древнее сказание как нельзя более подходит к окружавшему их пейзажу. Небо стало теперь совсем синим, прекраснее оно не могло быть даже в Ладе. Светлоголовые румяные дети, крепконогие и живые, тонкие завитки хмеля, изумрудная зелень листвы, дерзкая, как зов трубы, манящий лабиринт густых аллей, цветные чепцы, сборщиц хмеля. Все это дышало древней ладой. Куда больше, чем ученые книги или музеи. Спасибо тебе, Англия, за то, что ты так прекрасна. Он мысленно видел вьющиеся белой ленты дорог, обсаженные цветущими изгородями, зеленые луга с высокими вязами, пленительные очертания холмов и поросших лесом пригорков, болотистые равнины и печальные серые просторы — Северного моря. Он был счастлив, что ему доступна красота родной природы. Но вот Ательни прискучило работать, и он заявил, что сходит узнать, как здоровье матери Роберта Кемпа. Ательни был знаком со всеми нахмельники и каждого звал по имени. Он знал все семейные дела и всю жизнь любого сборщика с самого рождения. В нем было много детского тщеславия, и он любил разыгрывать благородного джентльмена. Его фамильярность чуть-чуть отдавала высокомериям. Филипп отказался с ним идти. «Я твердо намерен заработать себе на обед», — заявил он. «Правильно, дорогой», — сказал Ательни, на ходу махнув ему рукой. «Кто не работает, тот не обедает».